Глава 56. Ярость толкает Найла вперед. Волны бросаются то в одну сторону, то в другую. Он сможет победить их только целеустремленностью. Его цель — любым способом добраться до морской грезы. Соломон ждет промежутка между двумя валами, затем плывет размеренным кролем, пока следующая волна не отшвыривает его назад. Он продвигается вперед медленно, Однако с каждой попыткой яхта, светящаяся ярко как маяк, становится все ближе. Сознание Найла выкидывает фокусы. Прошлое снова возвращается к нему, пока он прокладывает себе путь в воде. В памяти опять появляется умершая женщина. Она сдержанно улыбается ему и желает остаться в живых. Выражение на ее лице говорит ему, что одна бессмысленная смерть лучше двух. И он понимает, что она останется в его воспоминаниях навсегда, потому что ему важна его работа. Он не готов сдаться. Еще один вал сбивает Найла с курса, а его сознание возвращается к долгу, который он должен выполнить. Он может либо утонуть в воспоминаниях, либо продолжить борьбу. У него уходит целая вечность на то, чтобы вновь прикоснуться к металлическому поручню. Из последних сил он забирается наверх. Притаившись за рубкой морской грезы, ждет, когда дыхание выровняется и дрожит от холода, несмотря на теплый ночной воздух. Яхта продолжает качаться сбоку на бок, превращая каждое движение в тяжелейшие испытания. Интуиция подсказывает детективу достать оружие, но когда он достает его, из ствола выливается вода. На учебном курсе никогда не объясняли, можно ли стрелять из мокрого пистолета, однако он может оказаться полезен. Если экипаж не вооружен, вид оружия может вызвать у них панику, и они ослабят бдительность. Найл уже собирается выпрямиться, когда рядом с его укрытием появляется тень. Это мужчина, одетый в черное. Он стоит спиной к детективу возле планширя и наблюдает за штормом. Стоит он довольно долго. Найл видит, как мужчина спускается вниз по трапу и бесшумно следует за ним. Сердце едва не выпрыгивает у него из груди, когда он оказывается в узком коридоре. Мужчина ждет у одной из дверей в дальнем конце коридора. Его тело напряжено. А из-за двери доносятся голоса. Они словно заворожили его. Он даже прижимается головой к двери, словно боится пропустить хоть одно слово.